Глава пятая Я осмотрелась по сторонам и быстро пересекла серое полотно асфальта. Моей целью было горделиво возвышающееся многоэтажное здание с зеркальными стенами, отражающими соседние дома. Автоматические двери разъехались. Они пропустили меня в светлый холл со скользким мраморным полом. Я в который раз поправила свой костюм и поторопилась к стойке администратора, за которой сидела девушка с платиновыми волосами. «Здравствуйте, я на собеседование...» «Вам назначено?» Работница компании поправила очки в тонкой оправе и смирила меня придирчивым взглядом. «Да, меня зовут Диана Алексеевна». Девушка быстро забегала пальцами по клавиатуре и спустя минуту приветливо улыбнулась. «Да, все верно. Пройдите к лифту, вон туда». Она приподнялась со стула и указала направление пальцем с острым коготком. Мне никогда не нравились такие длинные ногти. «Вам на стой этаж. Кабинет Глеба Павловича найдете сразу». Администратор подмигнула, словно поделилась какой-то тайной, и села обратно. Улыбнувшись ей, я пошла к лифту. И стоило нажать на кнопку вызова, как подозрительный шум заставил обернуться. «Лови его! Держи!» «Люда, швабру!» Несколько человек уже носились по холлу, пытаясь поймать темное, мохнатое существо. Даже гадать не пришлось, кто это был. «Хам, треклятый котяра!» — подумала я, нажимая еще пару раз на кнопку вызова лифта, словно этим могла ускорить его прибытие. Удача определенно благоволила мне в это утро. Стального цвета дверцы довольно скоро разъехались, показав пустую кабинку. Делая вид, будто меня ничуть не заботил хаос, творившийся снаружи, я быстро шагнула внутрь и выбрала заветную цифру 6. Всего пара волнительных мгновений раздался тихий приятный звон. Двери открылись на нужном этаже. Я раньше работала в довольно престижной компании, но то, что открылось взору, меня поразило. Приятный кремовый пол был заслан плотным ковровым покрытием, глушившим стук моих каблуков. Всюду стояли красивые вазы с высокими растениями, их сочная зелень дарила чувство комфорта. Миновав несколько столиков с полупрозрачными перегородками, я оказалась перед внушительной дубовой дверью с золотой табличкой, сообщающей, что это именно то место, куда меня направила администратор. Вот уж точно не перепутала бы. Робко постучав, я дождалась «Войдите» и толкнула дверь вперед. «Здравствуйте, я на собеседовании Диана Алексеева...» «Присаживайтесь», — указал мне на свободное кресло мужчина, сидящий за массивным столом. Судя по всему, это был Глеб Павлович, мой возможный новый босс. Я бы дала ему лет 50. Густые волосы уже были отмечены сединой, а строгие очки в темной оправе не скрывали сетку морщинок вокруг глаз». Взгляд мужчины отличался прямотой, открытостью, но в то же время источал скрытую силу. С такими людьми приятно работать. Под их началом чувствуется уверенность и защищенность. Итак, Глеб Павлович взял распечатку моего резюме. Послужной список впечатляет. Меня интересует причина смен работы. Вы указали, что ушли по собственному желанию? «Да, пришлось покинуть фирму по семейным обстоятельствам». Вздохнув, я выдержала испытующий взгляд директора. Этот ответ должен был поставить некий барьер на дальнейшие расспросы, но и в то же время дать значительный минус в личную характеристику. Решив добавить себе баллов, я уточнила. «Мне нужно следить за больной матерью, а прошлая работа требовала частых командировок и разъездов». «Понимаю». Постукивая паркером по столу, Глеб Павлович задумчиво изучал бумаги. Каким-то шестым чувством я понимала, что-то шло не так. Вот только мне было невдомек, где и когда удалось опростоволоситься. Прогнав меня по техническим аспектам, мужчина сдержанно улыбнулся и сказал. «Хорошо, все понятно. Спасибо за то, что приехали на собеседование, мы вам позвоним». Наша встреча закончилась деловым рукопожатием. Поблагодарив директора за время, уделенное мне, я твердым шагом покинула шикарный кабинет, и стоило оказаться за дверью, как на меня с удвоенной силой навалилось сдерживаемое ранее волнение. «Мы вам позвоним» — на языке бизнеса это значило только одно — «отказали». В голову тут же полезли мрачные мысли. Я окинула взглядом офиса и поспешила к лифту, желая как можно быстрее скрыться от потливых глаз. Очень жаль, что не получилось устроиться в это место. Мне бы понравилось здесь работать. Спустившись на первый этаж, я вышла в холл и недоверчиво осмотрелась. Вокруг было подозрительно тихо. «Всего доброго!» — попрощалась со мной уже не такая лощеная девушка. Очевидно, ее тоже привлекли к поимке облезлого кота. Из идеальной прически выбились пряди, короткие волоски торчали, как антенны, а блузка так и вовсе съехала на бок. Улыбнувшей женщине, я пожелала ей хорошего дня. А на улице свежий ветер выбил воздух из легких. «Неужели погода портится?» — отстраненно подумала я, ступая по тротуарной плитке. «Эй, аккуратнее, чуть на хвост не наступила!» — раздалось снизу. Оказалось, хам дожидался меня прямо на выходе из здания. «Что ты здесь делаешь?» «И не надоело задавать глупые вопросы?» — спросил кот, старательно выгрызая из шерсти кусок канцелярского скотча. Проигнорировав вопрос, я направилась к пешеходному переходу, прекрасно зная, что хаму вяжется следом. «Отказали?» — спросило чудище, догоняя меня возле светофора, так не кстати горевшего красным. «Какая проницательность!» — съязвила я, переступая с ноги на ногу. Очень не вовремя захотелось в туалет, Эта новая особенность моего организма привносила в жизнь еще больше острых ощущений. Ребенок рос, свободного места для внутренних органов становилось все меньше, и я с ужасом ожидала того часа, когда превращусь в колобка, неповоротливого, всеядного и совершенно бедного. Нет, нужно срочно найти работу. Один отказ еще не конец света, тем более у меня еще оставались приличные сбережения на личном банковском счете. Прорвемся! Загорелся зеленый свет светофора. Я рванула через дорогу и поспешила в парк. На моё счастье, там, как раз около входа, находилось самое важное сооружение человечества — общественный туалет. «Куда побежала? Эй, я не успеваю!» — ругался мохнатый чёрный комок, усиленно перебирая лапками. «Тш! Мы хотим в туалет!» «Мы?» Кот даже затормозил посреди дорожки. «Да мы!» «Отстань, блохастый!» Не собираясь слушать причитания обиженного животного, я нырнула в спасительную кабинку и вскоре вышла на улицу с облегченным вздохом, подкрепленным широкой улыбкой. «Донесла! Не расплескала!» — недовольно пробурчал кот, вычесывая задние лапы что-то белое, приклеившееся к шерсти. «Давай помогу!» — предложила я, проигнорировав его провокационные вопросы — И осторожно вытащила липкий кусочек бумаги. «Диана!» — раздался сзади голос, который я меньше всего хотела сейчас слышать. «Да черт тебя побери!» — тут же мелькнуло в голове. Я разогнулась и неторопливо развернулась к говорившему. Хам тем временем напрягся, выгнулся дугой и предупредительно зашипел. «О нет! Этот монстр тоже тут! Диана, беги, я его задержу!» «И тебе привет, Игорь!» Я улыбнулась и стрельнула глазами в сторону чудища с мысленным приказом убраться подальше. Но кот на все имел свое собственное, раздражающее окружающих мнение. «Рмяв!» Черное чудище кинулось на перерез бывшему. Тот ловко отскочил и с испугом в глазах закричал. «Да он бешеный! Диана, убегай! Успокойся ты, ничего он мне не сделает!» Я всплеснула руками и подбежала к хаму, вставая между ним и мужчиной. «Брысь отсюда, достал уже!» Кот посмотрел на меня с выражением крайнего недовольства. «Тогда куплю тот дорогой корм». Пряник не подействовал. Четырехлапое создание собралось снова напасть на Игоря. «Раз так, тогда посажу на воду и сухари». А вот угроза принесла нужный результат. Хам дернул хвостом и сел на асфальтированную дорожку, обиженно вздернув нос. «Так это твой кот!» До Игре все же дошло, что чудище рядом со мной оказалось не случайно. «Да, прибился совсем недавно. А ты и здесь какими судьбами?» Все еще опасаясь нападения неуравновешенного животного, Игорь аккуратно подошел ко мне. Со стороны хама раздалось грудное рычание. «У меня тут встреча с...» Бывший запнулся, пробудив не самые мои лучшие воспоминания. Дернув плечом, я отступила от мужчины. «Можешь не говорить». «Это не то, о чем ты подумала». Игорь все же наплевал на предупреждения хама и полностью сократил между нами расстояние. Пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в его голубые глаза. «Игорь, мне действительно все равно. Не утруждайся!» Договорить да я не смогла. Горячие губы накрыли мои в каком-то отчаянном поцелуе, словно иначе он не мог заставить меня замолчать. Первые секунды шока прошли, и я успела даже почувствовать приятное волнение в груди, прежде чем мужчина с криком отскочил в сторону. Чертов кот!» — зашипел Игорь, прыгая на одной ноге. Хам с довольным видом сидел неподалеку, будто он ничего не сделал и совсем не при делах. «Укусил?» — спросила я Игоря, но чудище довольно укнула, подтверждая мои догадки. «Слушай, Диана, это животное опасно для человека. Срочно сдай его в ветеринарку». Уже проверяла его на бешенство, не волнуйся. Улыбнулась я, радуясь, что неловкий момент с поцелуем теперь отошел на второй план. Благодаря хаму у меня выдалось несколько мгновений на переваривание произошедшего. Зачем он снова поцеловал? Для того, чтобы заткнуть? И почему, чтобы меня за ногу, мне это понравилось? «Диан!» А вот это плохо. В голосе бывшего появились знакомые нотки. «Соблазняет?» «Игорь, давай просто сделаем вид, будто ничего не было». И «Иди туда, куда собирался». «Ну, Диана...» В этот момент ребенок снова толкнулся. Меня вдруг переклинило. «Да, у нас было много приятных совместных воспоминаний. Чего греха таить? Я любила этого мужчину, и именно поэтому так долго отходила от разрыва. Но его навязчивое желание сблизиться уже не на шутку раздражало. Я не могла понять, зачем он это делает. Поэтому оставалось лишь открыться, взять и рассказать свой маленький секрет» а затем просто наблюдать за быстро удаляющейся спиной бывшего. «Слушай, Игорь, я не знаю, что ты задумал, но у меня нет времени на легкомысленные игры. Я беременна, и мне нужно думать о своем ребенке, а не о...» Я запнулась, многозначительно махнув рукой в сторону оторопевшего собеседника. Несколько секунд он просто молчал, даже хам был в шоке. Маленькая челюсть шаблонно отвисла, явив миру розовый язык и парочку острых клыков. Я хмыкнула и снова посмотрела на Игоря. «Вот видишь, нам незачем пробовать снова. Иди уже, куда шел?» Не знаю, какая реакция мне понравилась бы больше, но когда Игорь молча развернулся и направился в сторону выхода из парка, на душе заскребли тысячи похожих на хама котов. На глаза навернулись слезы. Да я чуть не всхлипнула в голос. «Это все гормоны», — прошептала я, обреченно опускаясь на ближайшую лавочку. Хам запрыгнул ко мне на колени и внимательно посмотрел в глаза. «Эй, чего загрустила? Нужен тебе этот придурок!» «Не нужен», — согласилась я с тяжелым вздохом. «Только вот, ребенка, как ни крути, без отца растить!» «Вот дура!» — не унимался Хам и положил лапу на мой живот. «Даже не рассматривай его на эту роль, он же ущербный!» Я с сомнением покосилась на отнюдь не элитного кота. И «Это ты мне говоришь?» «А что я? Ты меня еще не видела во всей красе!» Гордо вздернув нос, проговорило облезлое существо. «И вообще хватит влажность разводить, я жрать хочу!»